Я вновь подождал Антонину Михайловну. Она вышла и, узнав мою машину, приблизилась с заметной неохотой. Ага, значит, и ей мой розыск не нужен. Сев рядом, она опередила мои вопросы. Я шах-квартиру купил. И какую? Ту, которую наметил, трехкомнатную, в центре. Уже переехали? Нет, но деньги отданы и сделка оформлена. Опять сомнение. Чего после драки кулаками махать? Но ведь розыск и расследование — это и есть махание руками после драки. Я уже приучил себя доделывать все до конца. Вернее, приучил себя делать то, что кажется бессмысленным. Сколько раз «бессмыслица» оборачивалась веским доказательством? «Антонина Михайловна, вы должны мне помочь. В чем?» В доведении дело до конца. Мы же скоро переедем. Ученый-энергоэколог предупредил, что полтергейст может переехать вместе с вами. Каким же образом? Видимо, в мебели или в посуде. Господи, хуже тараканов. Я опять ехал с ней на вербную, потихоньку незаметно изучая ее профиль. Казалось бы, женщина избавляется от дурацкого наваждения, переезжает, а в лице ни радости, ни облегчения. Щека, та, которая ко мне, стянута сухой заботой. По-моему, она похудела еще больше, и еще сильнее заострились ее скулы. Поскоксова спросила, глуховато и неуверенно, «Чем же я могу помочь?» «Антонина Михайловна...» «Мне надо узнать, что происходит в квартире, когда вас нет дома». «Меня одной?» «Обоих», — соврал я, хотя меня интересовало, что происходит в квартире, когда дома один Паскокцев. «Что я должна сделать?» «Полка на кухне, откуда летела посуда. Спрятать там вот эту штуку». Я показал ей портативный диктофон с флеш-памятью и приставкой способной записывать звук в течение пятнадцати часов. Она глянула на нее с сомнением. Надо посоветоваться с Яшей. Ни в коем случае. Почему? Как ей объяснить, не упоминая Камилы? Как объяснить, что официальную простушку мне никто не разрешит? Как объяснить, что все это делается в ее же интересах? Антонина Михайловна, Полтергейст не любит коллективных мероприятий. Он предпочитает тайны. Может возненавидеть человека и вредить ему. Меня-то он и ненавидит. Верно. Поэтому подслушивание с вашей стороны он найдет естественным. А если муж, то Полтергейст обидится и швырнет магнитофон на пол. Потом, якобы, мы все расскажем. Как говорят блатные, лепил я горбатова на пропалую. Лишь бы уговорить. Посомневавшись, она согласилась. Я показал, что и где нажимать. Поставьте на край полки и замаскируйте посудой. Поразмышляв, я решил обратиться к женской интуиции. Уж если оперативник чует неладное с ее мужем, то неужели ей сердце ничего не подсказывает? А если подсказывает, то женщина должна быть моим союзником. Антонина Михайловна. «Дайте мне слово, что ничего не скажете мужу». «Хорошо», — пообещала она. Не словом, а скорее твердой улыбкой. У следователя прокуратуры рябининов я не был с месяц. Он по этому поводу выразил нечленораздельное удивление. Мол, разве не чем поговорить? Волосы лохматы, очки большие, вид усталый. В кабинете кинокурино, на столе две чашки с остатками кофе. Сергей Георгиевич, были гости. Журналистка. Он достал из шкафа чистую чашку для меня. Пожалуй, Рябинин единственный в прокуратуре, кто позволял себе распивать кофе в кабинете, что прокурором района считалось признаком безделья. Я предложил. Поругались. А как же? Журналистка специализируется на криминальной тематике и пишет. Цель наказания — помочь преступнику. Значит, мы тут вроде воспитателей. А в чем цель наказания, Сергей Георгиевич? Цель наказания, прежде всего, в защите общества от преступников. Мы долго костили журналистов за поверхностность, за кровавые репортажи, за трогательное отношение к преступникам и за пренебрежение к потерпевшим, за жажду сенсаций. Потом перешли на своих коллег... Оперативников-следователей, которым досталось не меньше, чем журналистам. Злословили. Нет, встретились единомышленники, хотя одному было 50, а второму меньше 30. Рябинин рассказал про следователя, который убийство не сумел отличить от инсценировки. Я поделился впечатлением от выступления по телевидению начальника РУВД. Сергей Георгиевич оживился. «Боря». «А знаешь, почему рассказы следователя кажутся сухими и неинтересными?» «Потому что следователи умалчивают о своих поисках и заблуждениях, мол, бандита вычислили и приземлили». «Я не умалчиваю». Разговор сам давался в руки. Впрочем, ради него и пришел. «Я в подробностях изложил дело, которым занимался, про синяк у женщины, про полет кастрюли». Про покупку другой квартиры, про кому Камилу. Но Рябинина детали почему-то не заинтересовали. Налив по второй чашке кофе, он усмехнулся довольно-таки ядовито. «Ты сам-то веришь в эти полтергейсты?» «Верю фактам». «Нет, Боря, ты веришь не фактам, а моде». «Почему? Чем выше образование, тем больше дури». «Зональный прокурор» весивший 95 килограммов искренне верил что габариты нет еды а от того что он голодал в одной из своих прежних жизней кстати один насильник в купе с адвокатом тоже сослался на свою предыдущую жизнь на востоке когда у него был гарем он дескать привык иметь много женщин и ведь оба с высшим образованием а знакомый доктор наук профессор отправился путешествовать Думаешь, почему? Отдохнуть? Нет, подпитать свое биополе другими, чужими биополями. Полтергейст, Сергей Георгиевич, я видел воочию. Боря, знаешь, почему полтергейст бушует? Почему? Попался я. Из-за жадности хозяев не кормят. Откровенной насмешки мне и не вытерпеть даже от Рябинина. Тем более, что я видел воочию. При помощи эрудиции следователя не одолеть. Мы, оперативники, работаем на земле и живем фактами. Утром я встретился с Антониной Михайловной и забрал свой диктофон. Видел воочию и прослушал воочию, вернее, в оба уха. Я открыл сумку, достал диктофон и, сделав информационную водку, как его поставил в квартиру, включил. Шумы двигают стулья. Пью чай. Слышен разговор. Плохо. Долгая тишина. Опять разговор. Тишина. И вдруг почти оглушительно. Стук, стук, стук, стук. Четыре раза. Сергей Георгиевич, что это? А кто был в квартире? Жена говорит, что никого. По-твоему, полтергейст бродит? Я прокрутил пленку обратно. Стук, стук. Стук-стук. Да, или работает громадная мышеловка. Только ловит не мышей, а дураков. Сергей Георгиевич. Боря. Это срабатывает та самая пружина, которая сбросила с полки кастрюлю. Слова Рябинина сперва меня обескуражили, но потом легли точненько, как патроны в обойму. Доллары, барменша, выдуманный полтергейст. «В квартире Поскокцевых надо делать обыск. Легко сказать, кто мне даст санкцию без возбуждения уголовного дела. А кто решится возбудить дело, если все факты, полтергейст, звук пружины, любовница, не криминального свойства? Надо еще раз идти к Рябинину, он решится. Но сперва к Камиле».